и не могут силой заставить ее покинуть нашу планету. Он очень расстроен. «Мы все расстроены?» С этими словами мистер Кику принял еще две таблетки. «Доктор Фтаймл, у меня есть сообщение для ваших клиентов. Передайте его слово в слово». «Я постараюсь, сэр». Передайте им, что их ультиматум с презрением отвергнут, сэр. Я умоляю вас, не перебивайте меня. Скажите им, не смягчая выражение, что мы от всей души старались помочь им, и нам удалось это сделать, а на нашу добрую волю они ответили угрозами. Скажите, что их поведение недостойно цивилизованной расы, и наше предложение принятия их в Содружество наций аннулируется. Скажите, что я плевал на их. Найдите в их языке какое-нибудь идиоматическое выражение соответствующей силы. Скажите им, что свободные люди лучше умрут, чем позволят помыкать ими. Гринберг широко улыбнулся и поднял вверх сцепленные ладони Древний жест, выражающий одобрение Доктор втаймл смертельно поближал на его лице «Сэр, я очень сожалею, что вы просите передать подобное послание» Кику язвительно ухмыльнулся. «Передайте его в том же виде, как я изложил вам» Но прежде изыщите возможность переговорить с грошей Ламексом. Возможно ли это безусловно, сэр. Сообщите ей, что командующий в своем необузданном рвении способен убить человеческое существо по имени Джон Томас Стюарт. И обязательно добейтесь, чтобы она поняла смысл. По лицу. Медуза-гуманоида скользнула подобие человеческой улыбки. «Покорнейшая, прошу меня извинить, сэр. Я недооценил вашей мудрости. Оба послания непременно будут доставлены в соответствующей последовательности. Это все. Желаю вам всего наилучшего, сэр». Раргальянец повернулся к Гейнбергу и дружески положил ему на плечо свою гибкую руку. «Дорогой брат, однажды мы уже выкрутились из подобной переделки, и сейчас я надеюсь, что с помощью нашего идейного вдохновителя мы с честью сумеем выйти из этого щекотливого положения, не так ли?» «Все непременно, доктор, в с достоинством удалился». Мистер Кику тотчас обратился к Гримбергу, немедленно достав сюда этого мальчишку Стюарта сам лично, и его мать тоже. Мне помнится, он еще несовершеннолетний, верно? «Да, босс, что вы задумали?» Уж не думаете ли вы отдать им мальчишку? Именно так я и собираюсь поступить, но на моих условиях. Я не намерен допустить, чтобы эти живые бильярдные столы помыкали нами. Мы воспользуемся парнем в собственных интересах, а теперь действуй, да побыстрее, уже бегу. Мистер Кику вернулся к привычной разборке бумаг. Делал он это механически, а мысли его по-прежнему крутились вокруг Ламекса. У него было основание полагать, что сейчас именно тот момент, когда человечество Земли ухватит фортуну за хвост и добьется явного превосходства. Нужно всесторонне обдумать, как бы... Половчее воспользоваться ситуацией. Настроение его было благодушным. Его размышления прервал министр. Генри, соберитесь с духом. Сейчас вас посетит знаменитая Бьюла Мангетроид. Бьюла как? Бьюла Монгетроид. Та самая знаменитая Бьюла Монгетроид. «Ее имя мне ничего не говорит». «Как? Как? Вы можете так говорить, старина? Неужели вы не смотрите стереовизор? Нет, если мне удастся. Генри, вероятно, вы совсем отвыкли от человеческого общения. Вы погрязли в работе и совсем не интересуетесь событиями в мире». Возможно, наверняка вы оторвались от мира, мой друг. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Мистер Кику изобразил слабенькую улыбку. Разумеется. Держу пари три к одному. Вы даже не знаете лидеров мирового чемпионата. Вы имеете в виду бейсбол? «Сожалею, но в последние годы у меня чертовски сложно со временем некогда следить за состязаниями в бейсбол или крикет. Так я и думал. И вообще, как это можно путать бейсбол и крикет? Ладно, дело не в этом. Поскольку вы не знаете, кто такая Бьюла Мангетроид, я скажу вам, что она мать знаменитого Пиджи Виджи». «Пиджи-Виджи?» — переспросил мистер Кику. «Но перестаньте меня разыгрывать! Автор знаменитого детского сериала, ну же вспомните, «Пиджи-Виджи на Луне», «Пиджи-Виджи отправляется на Марс», «Пиджи-Виджи...» К ему я ничего об этом не знаю. Э, в такое просто невозможно поверить. «Разве у вас нет детей?» «Есть трое», — мистер Макклюр наставительно продолжал. «Сейчас Пиджи-Виджи необычайно популярен. Это воистину незаурядный образ. Детей за уши не оторвать от этих передач, да и взрослых тоже настолько они забавны. Представьте такую куколку, ростом фут. Вот это и есть Пиджи-Виджи. Он пересекает бескрайнее космические пространства, сражается с пиратами, взрывает их корабли. Все это потрясающе эффектно. Дети обожают его. А в конце каждого фильма он появляется с тарелкой, наполненной детским завтраком фирмы «Ханки». Они вместе едят и разговаривают. «Ха -ха, «Вам нравится «Ханки»?» «Нет. Ну, не страшно. Вам просто нужно притвориться, что вы любите эти завтраки. Я считаю, что одна – это из лучших передач, оплачиваемая фирмой, производящей продукты для завтрака. Ее смотрят все. Неужели это так важно? Так важно? Вы только представьте, сколько человек завтракает по утрам». — Не знаю, но думаю, что не так уж много. Я, например, был бы счастлив, если бы мне никогда не приходилось завтракать. Мистер Макклюр взглянул на часы. — Нам нужно поторопиться. Операторы уже устанавливают аппаратуру, она появится с минуты на минуту. — Операторы? — Как? Разве я не сказал... Миссис Мангетроид будет тоже участвовать в этом интервью. Сидя у вас на коленях. Они планируют этот материал в очередное шоу. Полагаю, это значительно поднимет реноме нашего министерства. Ни в коем случае. Как? Мистер Кику, вполне ли я вас понимаю? Господин министр... — сказал мистер Кику напряженным голосом. — Я просто не могу этого сделать. Я... Э, я боюсь выступать перед телекамерами. Боитесь? Это же абсурд! Вы... Не вы совсем недавно буквально выручили меня из трехсторонней конференции, а? Вы говорили почти полчаса и без всяких шпаргалок. Но... Это же совсем другое дело. Там был серьезный деловой разговор двух специалистов. Министр ухмыльнулся.